Глава 6. Тень. Я сидел на суку дерева и наблюдал за домом на том берегу реки. Жесткая кора словно срослась, задубевшая от вечерней прохлады косухой. Одежда мерзла, а я нет. В этом была особенность моего зверя. Я взял от лиса и волка лучшее, о чем мог мечтать любой наемник. Способность замедлять метаболизм, сидеть сутками, не двигаясь и не мерзнуть. Лисью боязнь высоты я в себе искоренил. Это была слабость, которая угрожала моей жизни с самого детства. Может, я не был таким быстрым, как чистокровные волки, но взял ловкость и изворотливость лис. Так и выживал, пока не стал одним из самых метких стрелков и научился идеально маскироваться под местность. Научился быть незаметным, словно воздух, словно тень. Именно поэтому я и взял себе это имя. И сейчас я наблюдал, как птицы спокойно устроились на ночевку на соседних со мной ветках, не замечая хищника по соседству. А еще мне повезло, я прекрасно видел на дальние расстояния. Правда, фокус немного расплывался на недвижимые объекты, как у всех лис, но я приспособился. Помню, как бывший дог док в царствие ему небесное, все восхищался устройством оборотней со смесью двух зверей, которое в природе просто невозможно. А все дело в том, что любили друг друга люди, а не звери. Человеческие половины, а не животные. Для нас, современных сверхов, зверь – это часть тебя, дающая сверхсилы и сверхчувства. Но сами мы предпочитаем жить в человеческом облике. Хотя я знал оборотней, которым было противопоказано становиться людьми. Их стоило навсегда закрыть в клетке, запереть в животном теле, потому что по природе своей они были монстрами. И как раз на бывший дом таких монстров я смотрел. У истоков. Бродячие лет пятнадцать базировались в большом деревянном доме на той стороне реки, больше похожем на наследие прошлого века. Простота форм, гниющий брус, скрипучие деревянные окна, двери и полы, а еще множество маленьких комнат, где спали в повалку. «База» – так называли это место в клане. Там не жили, там кантовались. Приходили за заказами, приползали залезать раны или просто отлежаться. Там всегда была похлебка, до сих пор помню ее прекрасный вкус. Смешно сказать, но я зацепился за бродячих из-за нее. Из-за места с крышей над головой, где всегда ждет тарелка горячей еды. И пусть ее называли помоями, моя миска всегда была начисто вылизана. До сих пор не могу избавиться от этой привычки. Хотя давно сыт и живу припеваючи. Мне до зуда всегда хочется вылезать тарелку, но в клане гибридов я стал контролировать себя прилюдно. Мог позволить себе такое только в одиночестве, в своей водонапорке. Так что не из-за заказов я был с бродячими, ой, далеко не из-за них. А сейчас этот дом уже давно пустовал, потому что клан отщепенцев, мошенников, воров и убийц перестал существовать. Его просто стерли с лица земли, когда они решили прыгнуть выше головы и заманить лис в ловушку. Я думал, что больше никому нет дела до него, что о бродячих забыли. Но появился кто-то, кто целенаправленно привел меня сюда, подкинув на место преступления кольцо. У истоков было выгравировано напечатки. Это как раз об этом месте. Оно у истоков реки Красной. Бродячие всегда считали это название символичным, потому что годами смывали себя кровь именно тут. А еще бродячие считали себя лучшим кланом. Теми, кто стоит у истоков своего зверя, кто не перечит животным порывам, кто не прилизан городом, не затянут в узкие джинсы модой и не припудрен человечностью. Какой же бред они иногда несли! Я никогда не задерживался на их сборищах, похлебка и сваливал. Когда же в моей жизни появилась Настя, я обрел новый дом со своей готовой тарелкой, с содержимым гораздо вкуснее той похлебки. Но я все равно смотрел на дом на той стороне реки, как на свой первый дом. И вот сейчас кто-то с упорством барана приманил меня сюда, выкрал бедную девочку. Уверен, Лина жива, потому что надо же чем-то торговаться. Вот только ее нет в том доме напротив. Там никого нет. И когда начнется представление? Я тут уже сутки торчу в ожидании премьеры. Издалека донеслось какое-то странное мычание. Тут пасутся коровы? В такой час? Движение на реке заставило взгляд сфокусироваться. Я скосил глаза вниз и вправо и резко сел, спугнув печужек. Они встревоженной стаей взлетели в темное небо. По реке мимо меня плыл плод. И если бы просто плыл, на нем, привязанный за руки и за ноги, с кляпом во рту, активно шевелил бедрами и мотал огненным чубом ядрен батон. Плод с бедовым парнем медленно проплывал мимо. При этом глаза у Сеньи в этот момент были в пол лица. Паника так и стелилась туманом по поверхности реки от его худого тела. Медалис отчаянно мычал, пытался избавиться от кляпа, на инстинктах старался дотянуться до запястья в порыве выгрызть себе свободу. Но тот, кто распял ядрен батона на плоту, кажется, очень хорошо знал, с кем имеет дело. Тело медалиса было растянуто звездой, а во рту блестел металлический шар. И что-то мне подсказывало, что сфера была не по зубам бедолаги. Эх, ёлы женщина, какой момент ты упускаешь? Аленка точно оторвалась бы тут. Сравняла врага с землей за своего сыночка. Я быстро оценил состояние покорителя реки, дыхание и стук сердца. Бодрый, ничем не накачанный и изрядно психующий медалис не вызывал опасения и немного снял мое внутреннее напряжение. Все запахи, весь его запал и ядрёный характер остались при сене. Пусть плывет. Река Красная не имела порогов, зато метров через сто изгибалась петлей в повороте. Вот там-то его к берегу и прибьёт. Я оторвал взгляд от бедового парня и медленно осмотрел территорию. Рано или поздно охотник всегда возвращается проверить капкан. Тем более, когда зверь не спешит в него попадать. Жаль, что я не сдержался при виде сени, дернулся и спугнул птиц. Иначе совершенно ничем не выдал бы свою идеальную маскировку. Это дерево было неудобным для наблюдения, скрипучим и больным, с редкими ветками и негустой листвой. Именно поэтому я его и выбрал. Врага всегда ищут в густой листве, а вот на голый ствол никто и не смотрит. Сеня уплыл. Прошла минута, другая, но ничего не изменилось. Я умел ждать. Умеет ли мой противник? И он умел. Прошло полчаса, а враг так и не появился». Я уже все чаще смотрел в сторону, куда отправился судоходствовать бедный парень. Тягуче, словно смола, текли минуты. И тут, на втором этаже дома, скрипнула половица. Я обожал этот момент, когда в воздухе словно раздается щелчок пальцев. Будто на старте отдают команду приготовиться, и ты замираешь, в то время как все мышцы напряжены для решающего рывка. Я превратился в зрение и слух. Следил не только за домом, но и за территорией рядом. Это была отличная возможность отвлечь меня и напасть сзади, поэтому я был готов ко всему. Ко всему, но только не к повторному скрипу половицы на втором этаже и вдруг вспыхнувшей лампе. Через разбитое окно я прекрасно видел стул и девушку, привязанную к нему, Настю. И я чуть было не рванул вперед, вплавь через реку и вверх по лестнице. Сжал зубы, но этого оказалось мало. Тогда я начал прикусывать себе язык, это всегда возвращало мне холодный рассудок. Но сейчас было бесполезно. В этот раз остаться сидеть на ветке было в миллиарды раз сложнее. Я видел, как Настя вяло пытается высвободиться, явно сбрасывая себя воздействие снотворного. Рядом с ней не видно было никого. Но я лучше всех знал, что глаза видят не все. Зрение легко обмануть, особенно лисье, особенно если не двигаться. И у меня оставался только один способ – ждать и наблюдать. Смотреть, как Настя дергается на стуле, как опасно раскачивает его, а потом и вовсе прыгает. Ее рот не был завязан, а это значило, что враг хочет, чтобы я ее слышал. Но Настя молчала. Она все чаще застывала и медленно оглядывалась, ища способы спастись и оценивая обстановку. «Ну же, покажись, где ты?» «У меня давно не было достойного врага». Прошел час. Мышцы вокруг глаз начали болеть от постоянного напряжения, но я заметила это только когда расслабил их на секунду, чтобы снова пристально сощуриться. Настя, в отличие от меня, столько высидеть на одном месте не могла и стала бездумно дёргаться. Осмелела, что к ней никто не заходит. Ожидаемо, что ее стул через минуту повалился на бок вместе с ней. Мне было видно лишь ее ноги ниже колена, а потом девушка и вовсе исчезла из видимости. Я не шевельнулся. Вместо этого я рыскал взглядом по территории вокруг дома, по окнам постройки, по густо заросшему камышом берегу реки. «Выходи!» По моим подсчетам прошел час, но ничего не поменялось. Судя по звукам из дома, Настя больше не пыталась освободиться. Я всегда считал, что могу провести в наблюдении неделю и не шелохнуться, но спустя еще час я с удивлением нащупал предел своего терпения. Выждать до рассвета стало для меня настоящей пыткой, и как только первые лучи солнца коснулись неба, я отодрал себя от ствола, признав, что мое терпение лопнуло. Я пробирался к дому, скользя ветром через камышовые заросли, змеей по мосту, мглой по стенам. И чем ближе я был к Насте, тем больше сомневался, что кроме нас двоих рядом есть кто-то еще. Я знал бетонную окантовку дома как свои пять пальцев. Время было к ней беспощадно и разбило на сотню мелких кусков, заселило муравьями и кочками трав. Я, как в былые времена, сделал три шага от дальнего окна по левой стороне, взяв разгон, и запрыгнул внутрь, не задев рамы. Это была самая мелкая комната в доме, самая вонючая, потому что соседствовала с плохо сделанным туалетом, который вечно засорялся, и самая непопулярная. Но мой расчет оказался провальным. Я замер, глядя на свой спальник у стены, на свой термос, на свои, черт возьми, трусы. Все это еще недавно было в водонапорке. Тогда как оказалось здесь? Неудивительно, что я не чувствовал чужих запахов. Здесь все пахло мной. А свой аромат настолько приедается, что его не замечаешь. Мне это исключительно не нравилось. Я тихо зверел. Медленно ступая близко к стене, чтобы пол не скрипел, я вышел в длинный коридор и осторожно приоткрыл дверь напротив. В комнате, где раньше кучковались любители азартных игр, валялся дырявый и прожжённый сигаретами матрас. На нем порванное платье похищенной Лины. Я запомнил его по приметному медному цвету. Вокруг же валялись бутылки, пустые пакеты из-под чипсов и сухариков, смятые алюминиевые банки. Я застыл на несколько секунд от непривычного ощущения мурашек на загривке. Кто-то точно знал, как я войду, точно знал, где я раньше любил спать, когда ночевал в доме, и точно предсказал, куда я зайду. И тут мне будто невидимый меч в черепушку вколотили. Я вспомнил, что Настя сидела на стуле без гипса, а такого просто не могло быть, что она упорно скакала, опираясь на обе ноги. Я задрал голову вверх, будто мог видеть через потолок, и оскалился. Если я не ошибаюсь, представление начнется через три, два... 2... Снаружи послышался шорох, который создает только толпа. Один. Каждая профессия накладывает свой отпечаток, деформирует реакции. Глава гибридов иногда смеялся, иногда осуждал мои спонтанные действия на раздражитель. Я мог сначала обездвижить незваного гостя, а потом уже спрашивал, кто пришел. А оказалось, дорогой друг, пожелавший устроить сюрприз. Вот и сейчас инстинкты наемника сработали первыми. Плюс знания приюта бродячих. Поэтому, когда дверь заскрипела, а половицы прогнулись под несколькими парами ног, я превратился в тень. Тень, которая прекрасно видит, кто же это пожаловал. «Почему бы нам не поспать пару часов?» – громко спросил волк, мужчина, серый по внешности, словно бетон. Хоть волк, он крался, как мышь. Говорил во весь голос, хотя спутники были всего в паре шагов. Второй медведь заходил медленно, держа в руках телефон. «Я сниму на всякий случай. Вдруг тут привидение». Я закатил глаза к потолку ниши между стенами, полной пауков. «Видели, а? Бурый привидений боится. Как же?» Я втянул воздух, в нос попала паутина. Хотелось зажать нос, но нельзя было шевелиться, чтобы не выдать себя. На тонкой ниточке спустился паук и остановился прямо перед моими глазами. Казалось, если бы он мог, выставил бы меня из своего обжитого дома сию минуту. До того он показался мне возмущенным. «Я видел свет наверху!» Судя по мурлыкающему тону, следующему в дом зашел представитель кошачьих. Становилось все интересней. «Ничего там не горит!» «Я видел издалека!» Диалог незнакомцев был насквозь фальшивым. Они даже не старались играть правдоподобно. Словно воры они рыскали по комнатам, пока не наткнулись на первую находку. «Тут женское платье, оно разорвано!» Паук все еще болтался перед моим носом, издевательски покачиваясь на паутине. Он словно хотел увидеть мою реакцию с первого ряда, но не на того напал. У меня не дрогнула даже ресница. Я знал, куда они пойдут дальше и что найдут. «Смотри, тут чьи-то вещи. Кто-то здесь живет. Спальник, термос, нижнее белье». Паук решил, что я зря ничего не выражаю лицом, надо это исправить. И этот многоногий зацепился лапой за мой нос, подтянулся и пополз вверх по лицу. Я знал, что любое мое движение будет обнаружено сверхами, поэтому стойко терпел. Только верхнюю губу к ноздрям прижал изо всех сил, чтобы паук не залез в нос и не заставил меня чихнуть. Меня этим не испугать, где я только не выжидал, и в грязи по самое горло. И обмазанный фекалиями, и даже в гробу с мертвецом. Что мне этот паук и его паутина? А трусы-то фирма, дорогие. Ну да, дорогие. Да, фирменные. Была у меня одна слабость к марке белья, когда появились свободные деньги. Слышал, такие же тень носят. Что? Вот сейчас я чуть не выскочил из укрытия, чтобы заорать это в лицо. Что он только что сказал? «Нет, но ну это уже ни в какие рамки не лезет. Одно дело стырить у меня спальник и термос, хотя и за это я голову обязательно откручу. Но другое — говорить, что все вокруг знают о том, какое белье носит известный наемник». Совсем сбрендели в своих попытках подтасовать. Кто в такое поверит? «А ты откуда знаешь?» — промурлыкал кот. «Проверял?» «Спокойствие. Только спокойствие. Так мне лисица одна рассказывала недавно». «Лисица, значит». угу. «И я слышал!» — подал голос медведь. «О как! И бурый в курсе, какое на мне белье. Вот это популярность, однако!» Паук остановился на переносице. Я скосил на него глаза. Казалось, он так же обалдел от новостей, как и я. А я смотрю, мой враг ничем не чурается. Но этот бред никто не съест. «Не съест же!» И тут вся компания как-то синхронно помчалась наверх, будто по команде. «Здесь девушка! Вызывайте врачей! Она без сознания!» «А это не та пропавшая девушка, которую ищут гибриды?» «Точно! Бедная, вся в синяках! Этот тень над ней издевался! Кто знает, что он делал с бедной девочкой!» «Говорят, он изменился после пилюли!» «Да, я слышал!» «Ты снимаешь? Снимай!» Конечно, снимайте этот бред, снимайте. Вот только никто не поверит. Не поверит же. Паук забрался на мою правую бровь. Наконец-то он открыл мне обзор и не отвлекал. Я мог видеть что-то, кроме его мохнатых лап. Иначе я бы давно заметил, что за паутиной на стене ниши что-то нацарапано. «Привет, тень!» – разобрал я и ощутил на шее невидимую руку врага. Она была так осязаема, что я напряг все тело, чтобы остаться в живых чтобы не дать отправить себя на тот свет. И только через несколько секунд понял, что никакой руки нет, что можно дышать, разжать челюсти. Мозг лихорадочно работал. Меня не просто подставляли, со мной играли, давали понять, что знают обо мне все, что предсказывают каждый мой шаг. Ярость растекатила с головой. Однажды я восемь часов простоял под проливным дождем, меня не трясло. Как-то провел в холодной ноябрьской реке три часа и вылез на семь ветров, ни единой мурашкой не обзавелся. Сейчас же меня неконтролируемо колотило. Я всегда знал все о своей цели. Стать чьей-то целью бесила до грохота пульса в ушах. Я терял контроль над собой. Мысли превратились в короткие обрубки агрессии, желания в порыв действия. Скрепились между собой звенья убийственной цепочки понимания Следующим шагом эти парни смогут повесить на меня все, абсолютно все. С них станется и девушку наверху прикончить, лишь бы подставить меня. Тот, кто это организовал, сможет. Я ненавидел ощущение проигрыша. У меня давно не дрожали колени, и сейчас не дам слабины. Не позволю. Я темным пятном выскользнул из укрытия, встал за спиной медведя, оставленного караулить лестницу на первом этаже, и одним движением свернул ему шею. В такие моменты мое сознание полностью очищалось. Я был машиной, биороботом. На автомате подхватил тело Бурова, чтобы не привлечь внимание грохотом тела. Все в порядке?» – послышалось сверху, мурлыкающий тон. Пословица звучит «любопытство сгубило кошку». А тут кота. Я закинул себе на спину медведя так, чтобы меня не было видно. Он был крупным, и мне не пришлось приседать. Я повторил глубокое, немного хриплое дыхание Бурова. Сейчас это было легко, во мне и так все клокотало от ярости. И тут кот спустился достаточно, чтобы до него достать. Охотничий нож привычным движением помог мне быстро лишить жизни того, кто затеял охоту на меня, позволяя не уронить медведя и не дать коту и пикнуть. «А теперь лежать, ребятки!» Я поднял глаза к потолку. «Там еще трое». С момента, как незнакомцы вошли в дом, я слышал волка, медведя и кота. Последние два уже не заставляют полы скрипеть от шагов. Девушка в отключке. Значит, наверху волк и еще двое, которые все это время подозрительно молчали. Я тихо выскользнул через окно, взобрался по давно выбитым в стене выемкам на уровень второго этажа и замер. Заглянул в окно. Девушка так лежала, привязанная к стулу. Трое же рыскали по комнатам, явно ища меня, но как-то показательно. Волк не прекращал все снимать. Он-то и умер третьим. Я был так зол, что переборщил с силой. Телефон вылетел из рук Серого, мигом сообщая двум другим без запаха, что его дни сочтены. В разбитом состоянии мобильный отправился в карман косухи. А теперь я был готов разобраться с двумя загадочными личностями. И, судя по замершим в разных комнатах незнакомцам, Они прекрасно понимали, что происходит. Я абсолютно ясно осознавал, что могу потратить на них секунд 30, не больше, что они не единственные актеры в этой постановке. Надо устроить зачистку и умыть руки. И я слишком поторопился. Из-за этого пропустил удар ножом под лопатку, но быстро расквитался. Два тела глухо упали на пол. Осталась только девушка. Та, что выдавала себя за Настю, одетая в ее одежду. Я содрал парик с лежащей девушки, заглянул в лицо и удивленно моргнул. Это действительно была Лина, та самая, которую искали все кланы. Я потормошил девушку, но она вяло приоткрыла глаза и тут же закрыла. Слишком медленно, неестественно. Настину подругу чем-то накачали? Я пробежался взглядом по телу в синяках и поморщился. Мои инстинкты подсказывали, что нужно поторопиться, времени в обрез. Оставалось либо убрать следы своего преступления и улики, с помощью которых меня хотели подставить, либо унести отсюда Лину. И с тем, и с тем я мог попасться, особенно учитывая гору трупов и телефон в моем кармане. Как ни крути, расклад плохой. Может, враг только и ждет, что я выйду с девушкой на руках. Может, он ждет, что я брошусь вниз уничтожать свои вещи. У меня был один вариант, который бы позволил убить одним ударом двух зайцев, но, возможно, и меня. Но мне не привыкать, я всегда рискую. Я отвязал девушку, а потом ветром пронесся по дому, поджигая два этажа в четырех местах. Взял Лину на руки и спустился к комнате с матрасом и ее разорванным платьем. Здесь был потайной проход, ведущий под землю, под реку, выходящий недалеко от дороги. Если там меня тоже ждет привет-тень, значит круг подозреваемых заметно сужается. Об этом пути знают считанные единицы. Правую бровь защекотала, паук все еще был со мной. Давно я не ощущал этот запах сырости, земли и ржавого железа. Когда ты попадаешь сюда первый раз, тьма в паре с барахлом делает тебе подсечку. Когда второй раз царапает ноги, третий обязательно порвет одежду. Если бы на земле часть людей стала бы зомби, а другая убегала через этот проход, не выжил бы никто. Даже сверхчувствительные оборотни, уворачиваясь от острых пик, все равно царапались. Спасительный тоннель хотел жертв, жаждал крови. Железные предметы были всажены глубоко в глиняные стены и впитывали ненависть к себе каждого, кто задевал их. Этот путь обожал только один сверх — его создатель. Только он и я могли пройти здесь без царапины. Но преодолеть его снушей не было ни единого шанса. Лину бы всю расцарапало. Я закрыл за собой ход, слыша, как трещит горящее дерево, как стреляет сруб, закашлялся, потому что успел немного надышаться черного дыма. Как он быстро распространился. Я вернулся к девушке, которую оставил на полу лаза и подсветил телефоном. Итак, синяки почти пропали, сработала регенерация. Значит, поставили их на жертве прямо перед представлением. Я поднял голову к потолку, будто мог увидеть пятерых актеров погорелого театра и сжал зубы. Если бы не девчонка, я затащил бы одного из них сюда и, как следует, попытал бы на пиках. Антураж туннеля пришелся бы очень кстати. Но со мной была Лина. Последнее, чего я хотел, это чтобы она насладилась представлением после всего, что ей пришлось пережить. Девушка и так была в странном состоянии. То приоткрывала глаза, то закрывала. Кто знает, как бы вид пыток наложился на ее сознание. Вполне вероятно, что она бы спроецировала себя на место пытаемого. Разбираться же, кто нанял эту пятерку наверху, не оставалось времени. Я и так чувствовал, что нахожусь в чашке Петри под линзой микроскопа. – застонала вдруг девушка. Я легонько потряс ее за плечо. Вставай, мне нужно, чтобы ты пришла в себя, слышишь? Если Лина пройдет по проходу сама, она пострадает намного меньше, чем если ее протащу я. Девушка посмотрела на меня, и я резко выдохнул. И опустил голову, немного злясь. Я много помогал в клане гибридов Альбине и Леону и сто раз видел подобный взгляд. Так смотрят, когда выходят из-под общего наркоза. Во взгляде одни инстинкты, ни капли сознания и понимания. Руки судорожно сжаты в кулаки, голова вертится по сторонам. Она все еще ничего не соображает. Сверху послышался шум, а потом дикий грохот. Даже плотная и тяжелая крышка люка глухо зазвенела. Что ж, ясно. Выйти на пепелище, как план Б, уже не вариант. «Лина!» Я поймал девушку, когда она стала заваливаться на бок. Сквозь щели люка стал проникать черный дым. Нужно было выметаться отсюда и побыстрее. Я присел перед девушкой к ней спиной, перекинул ее руки через свои плечи и встал. Подтянул Лину, чуть спружинил на ногах и пошел через железное месилово. Досталось и мне, и девушке. Ее волосы то и дело цеплялись, и я ругал себя, что не подумал об этом раньше. В тисках ржавчины исправить ошибку уже не получится. Лина все ярче реагировала на боль, а на середине пути и вовсе начала вырываться. «Лина!» – рыкнул я. «А ну тихо! Замри, а то проткнешь себе бог. Тут можно пострадать так, что никакая регенерация не поможет, никакие Леон с Альбиной не спасут!» Но девушка не слышала, она ударилась в панику, и я мог только ускориться. Спешил как мог, но неожиданно Лина особенно сильно подпрыгнула у меня на спине и охнула от боли. Тьма. Не хватало только, чтобы девушка испустила тут дух. «Сильно поранилась. Куда?» – спросил я, пытаясь повернуть голову. Я же был осторожен, смотрел, куда шел. Пусть тьма и кромешная, но я знаю здесь каждую закорючку. «Лина не должна была пораниться, да еще так сильно, что подскочила. Или она подскочила и тогда поранилась?» Девушка молчала. А так как кукловод полностью убрал ее запах, хорошую подсказку должна была дать кровь. И я принюхался. «Крови немного, рана неглубокая. Артерии не задеты, органы тоже», – успокоил я. Но Лина вдруг завыла. «Женщины! Этот вой хуже пытки, подгоняет лучше плети!» Я ускорился, а она не прекращала истошно вопить и дергаться, будто ее кусали тысячи ядовитых насекомых. А потом вдруг пугающе затихла и обмякла. Я сразу почувствовал это, тишину смерти. Как наемник я безошибочно чувствовал, когда душа покидает тело. Это необъяснимо, но это факт. Лина почти не дышала. Я не двигался. Я сегодня убил пятерых и не ощутил ничего. Сейчас же меня вдруг затошнило. Я согнулся пополам. Вырвало. Я распрямился и пробежал последнюю десятую часть пути. Опустил девушку перед заглушкой выхода, присел на корточки и принюхался. Над моей верхней губой выступил пот, а уже потом мозг расшифровал реакцию организма. Я джука. Эту смертельную смесь придумал один из бродячих, И ее применяли для тех членов клана, кто предавал кодекс клана чепенцев, Там было всего три пункта. Первое – за мягкосердечие. Второе – за распространение информации о заказчике, сообщнике или о доме клана. Третье – за заметность. И я не знал никого, кто после него выжил. «Лина, живи!» – прорычал я, открывая ход. Мотоцикл в пяти минутах бега. До клана ехать еще полтора часа. «Шансы?» «Их нет». В нос ударил порыв свежего воздуха. Я поднял Лину на руки и побежал. Стоило шагнуть на улицу, как под ногой раздался треск. Что там? Доска. Необычная, похожая на небольшую вывеску из деревенской таверны. На ней было криво выжжено «Приветствуем тебя, глава бродячих». Я сделал шаг назад и увидел, что расколол дерево ровно по запятой. Получилось две неровные половины бредового приветствия. Я злопнул деревяшку со своего пути, но тут же затормозил, заметив следующую доску с надписью. «Прошлое сожжено дотла. Назад пути нет. Пришла пора. Возрождение». Я глухо зарычал, завертел головой по сторонам, рассматривая заросли высокой травы у дороги. «Значит, и тут меня просчитали. И тут предсказали мое поведение. Это выводило из себя». «Выходи!» крикнул я, а потом посмотрел на девушку на своих руках нет времени выяснять У Лины точно нет, а значит и у меня впереди маячила еще одна доска я наступил на нее не глядя на надпись. да пошел ты крикнул я глава бродячих возрождение пусть катится к черту. я побежал к машине по этим доскам, расщепляя их пятками про себя отмечая что они тут не один день некоторые оцерели до трухи. Вспомнил, что и нацарапанная надпись в нише у паука была затянута паутиной. Все это я отмечал краем сознания, пока бежал до мотоцикла. Сканировал взглядом местность, не особо надеясь найти зацепку, но запоминая все-все. Я еще вернусь. Вернусь и перерою каждый метр, но найду улику. Я подбежал к своему скоростному мотоциклу, ветру. Железный друг легко носил меня по стране, но не был рассчитан на почти бездыханного пассажира. Я пытался усадить Лину так, чтобы не потерять по дороге и не обжечь оглушитель во время поездки. При этом в голове созревало четкое понимание. И я не успею ее спасти. Сердце Лины уже сейчас билось, едва слышно. То ли из-за отравленной девушки, то ли из-за этих дурацких табличек руки совершенно не слушались. А руки, между прочим, рабочий инструмент. Они у наемника просто не могут трястись. А меня трясло. Не от страха. Хотелось орать во всю глотку, Забраться в бурелом и дать волю силе, разодрать голыми руками того, кто посмел открыть на меня охоту. Меня била злость, что я не мог тут же пуститься на поиски будущего трупа. Я даже перестал смотреть по сторонам, боясь сорваться. А когда услышал звук шагов, резко обернулся и увидел алый хохолок. — Ядрен батон, а я? — бежал ко мне из-за расслесения. — Ах, еще же ты! — пробормотал я, но паренек услышал он открыл возмущен народ но быстро стал им пользоваться чтобы завалить меня словами. ты спас лину классно дядя тень я в таком месте был не поверишь я вырвался от банды я и тут ядрен батон заметил состояние девушки и разом притих прислушался а потом молча смотрел на мои попытки усесться на мотоцикл вместе с пациенткой а не трупом может в вертолет ядрен батон спросил тихо сеня и меня осенило «Точно! И почему я сам об этом не подумал? Элементарно же!» Я вытащил телефон и набрал Леона. Тот ответил сразу, будто только и ждал звонка. «Скину координаты. вылетайте с Альбиной срочно на медицинском вертолете. Я нашел Лину. Она отравлена ядом бродячих. Берите все антидоты, что есть!» – быстро сказал я. Когда я повесил трубку и отправил геолокацию, посмотрел на Сеню и не знал, что сказать. Отвел взгляд, потому что парень все равно смотрел на меня так, будто его не смутила моя тупость. Сам не додумался до банального выхода, самого простого и быстрого, а подросток тут же сообразил. Я посмотрел в сторону горящего дома. В небо от него шел черный, как сама судьба бродячих, столб дыма. «Дядя Тень! Может, Лину в речку? Я слышал, надо замедлить физиологические процессы!» Парень все услышал из телефонного разговора и сделал свои выводы. У нее много ран на теле, есть большой риск заражения крови в водоёме, она тогда точно не выкарабкается. Смешно, но я был рад, что хоть сейчас малец не обставил меня. Смешно и глупо, низко так. Я давно не чувствовал моральной ноготы, уязвимости. Этот враг точно поплатится за все. Лина вдруг дернула пальцем и замерла. Едва слышный стук сердца перестал звучать и давать надежду. «Лина!» — Сеня опустился рядом с девушкой на обочину. «Лина!» Я стоял, не шевелясь. Смерть. Я столько раз с ней сталкивался. Казалось, что давно привык. Казалось. И «Ядрен, батон, дядя Тень, может искусственное дыхание? Непрямой массаж сердца?» Я убивал, не возрождал. «Это я, Джука». «И что, ядрен, батон?» «Мы можем сделать только хуже» куда хуже, чем смерть, ядрен батон». Он прав, но моя попытка подарить жизнь своим дыханием провалилась. Я отнимаю жизни, не дарю. У меня не получится. «Дядя Тень, еще! Ядрен батонище!» Сеня рядом только нервировал. Линина сердце не билось. Девушка бледнела. «Я наполовину медовый барсук. Я ее покусаю, ядрен батон, и она станет так же невосприимчива к ядам. Или кровью напою, или. Донесся звук летящего вертолета. Я испытал невероятное облегчение. «Оставь свои предложения Леону и Альбине». Я взял девушку на руки, готовясь передать врачам. И когда Лину быстро погрузили на медборд, а Леон с Альбиной стали колдовать над телом, я затащил внутрь медалиса, а сам закрыл дверь. «Мне есть еще с чем разобраться. все остальное потом». «Настя в порядке?» Спросил одними губами, видя расстроенное лицо Сени через стекло. Шум винта не позволил услышать ответ, но я четко прочитал по губам парня. «А она была не с тобой?» Я рванул к вертолету, но он взлетел, откинув меня воздушной волной.